Дурные дни, когда на последней неделе Входил он в Иерусалим, А навстречу гремели, Бежали с ветвями за ним. А дни все грозней и суровей Любовью не тронуть сердец, Презрительно сдвинуты брови, И вот послесловье конец. Свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, Искали улик фарисеи, юля перед ним, как леса. И темными силами храма он отдан подонкам на суд, И пылкостью той уже самой, как славили прежде, клянут,